Глава 7. Проснулся я весьма бодром, что меня удивило. Вот только мой плащ оказался свернут, и я спал на нем, как на подушке. Ну что ж, уж лучше так, чем никак. Поднявшись на ноги, я сразу глянул в небеса, которые было хорошо видно. Все так же затянуто облаками, как и всегда, но припекающие лучи солнца так и прорываются через них, норовя поджарить. После того, как я покинул здание, сделал небольшую разминку. Опыт уже показал, что если поддерживать свое тело в тонусе, то можно получить приятные бонусы. А заодно так можно проверить, изменилось ли что-то после моего прошлого осмотра при прибытии или нет. Изменения были, мелкие, едва заметные. То тут, то там я стал замечать эту фиолетовую ауру. Вокруг нее не было тумана, зато к тем местам меня прям тянуло. А вот Чуйка говорила, что нефиг туда соваться, пока я слишком слаб для этого как физически, так и психологически. А вот прибавки так и не было. Ни одной новой души не появилось в этом городе. Так что я продолжал влачить своё существование в одиночестве, что очень и очень сильно удручало. Хоть бы кого-нибудь, кто мог бы со мной поболтать, но есть один плюс в том, что меня никто не отвлекает. Я смог составить примерный план того, как выглядит город». Для этого пробежался по каждому кольцу как минимум один раз. Только не рискнул за стены выходить. Набросок был крайне паршивым. Но что получилось, то получилось. Всего было пять колец, центральным из которых я посчитал площадь вокруг города. Если так рассуждать, то именно тут стоит в будущем расположить различные административные здания. А может и религиозные. все же боги сами себя мне явили в каком-то смысле, посылая сообщения через систему. Если кому расскажу, точно не поверит, усмехнулся я, смотря на свой набросок. Вторым уровнем можно было сделать зону обучения. Различные ремесла, не просто же так они в описании персонажа были, школы, но ну вдруг понадобится И всякие различные другие помещения, и области по типу тренировочных полей и так далее. Это будет крайне положительным вливанием в будущее развитие всех игроков, кто будут проходить тут мимо. Третий уровень можно было сделать производственным. ремеслом то обучим. На нем могли работать чисто трудяги, ювелиры, кузнецы, алхимики, зачарователи. В общем, кузницы нашего вооружения и тому подобное. Тоже немаловажный элемент нашего будущего развития. А последние два кольца, что ближе всего к стене, жилые. В более близком к стенам кольца в основном могли жить воины. Вдруг нападения, А чуть дальше ремесленники. Им нужно выживать. И терять их ни в коем случае нельзя. Вот только. все это долбаные мечты. И сколько они будут сбываться — очень интересный вопрос. Плюс не я один тут буду развивать город, а еще толпа игроков. Даже интересно стало, сколько их всего припрётся. «Ну да ладно!» — шумно выдохнул я. Немного походил кругами по площади, а потом взглянул на недострой. «Задание само себя не выполнит. Так что приступаем, Коля, приступаем!» Цель – восстановить монумент. Восстановлено 63,4%. 634 блока камня из тысячи находятся в рабочей зоне. На этот раз я смог восстановить куда больше от этого сраного монумента. За эти два дня, что с ним возился, успел возненавидеть вообще все, что с ним связано. Но, черт, без него не откроются новые функции. Никто не сможет посмотреть на свой профиль. Не говоря уже о том, что распределить навыки. Чертово осложнение. Зато сразу понятно, что подразумевалась коллективизация, ибо одному это реально сложно сделать. В конечном итоге начал накатывать голод. Странно, что он не пришел раньше, ибо уже третьи сутки в игре пошли, а жрать я захотел только сейчас. Может, это специальное игровое допущение, чтобы люди не дохли, как мухи в этом мире от недостатка еды? Ведь еды-то реально нет. Хотя у меня была одна идейка, где ее можно достать. Но тут бы пригодился лук, которого у меня просто-напросто нет. Зато есть четыре гранаты, одно из которых я могу смело воспользоваться. Собравшись с духом, я выдвинулся в сторону ворот. Вот только если до этого я пришел со стороны северных ворот, то сейчас ушел на юг. Просто хотелось посмотреть, что есть там, за стенами. На удивление, они там сохранились лучше всего, за исключением пары мест. Но и в этих местах разрушения были на высоте выше уровня человеческого глаза. На всякий случай, вытащив свой ржавый кусок металла из ножен, я также достал гранату. Самое забавное, что граната была в горшочке, и взрывалась она в том случае, если горшочек разбивался. Вот только он должен был разбиться уже несколько десятков раз, когда я прыгал туда-сюда в разные стороны от пустоголовых. Но нет, в поясной сумке он даже не пострадал. Удивительно. Я к такому еще долго буду привыкать. «Интересно». Мурился я, осматривая заболоченные луга за пределами южной границы города. Может, тут что-нибудь и будет. Минут двадцать я бродил по болотам, постоянно смотря, куда я наступаю. Провалиться случайно по пояс мне, ой, как не хотелось. Иногда даже приходилось проверять мечом, что было впереди. Но, слава богам, полноценного болота тут не образовалось. Выше щеколотки вода не поднималась. Но в конечном итоге мои поиски увенчались успехом. Минут через 40 моего брожения на меня выскочил краб, размером... Даже сложно описать, какой он по размеру. Примерно с собачью будку средних размеров. Он был один, его панцирь был весь испещрен ракушками. Но черт, это же мясо! Потенциальное мясо! Зарубить его оказалось не так сложно, так что, пронзив его своим мечом насквозь, оказался он не таким уж и прочным, я закинул меч с тушкой на плечо. «Тяжеловат» но если не спешить, то спокойно дойду до города, где уже что-нибудь придумаю, как эту гадину приготовить. Жрать краба в суровом виде вообще не хотелось. Но пока я шел, то заметил одну маленькую странность. Точнее, не маленькую, а огромную. Мне удалось заметить, как один камень с центральной площади начал подниматься вверх и встал на место в монументе. Кто-то его отстраивал, кто-то там был. А это значит, что наступил конец моему одиночеству. Яху! крикнул я, видимо, уже начав сходить с ума. За пять с небольшим минут я добежал до центральной площади и увидел мужика. Просто самого обычного человека. Он был средней комплекцией, лицо грубоватое, глаза голубые, а волосы белые. Лицо украшал шрам, начинающийся от уголка губ с правой стороны, заканчивающийся, проходя через глаз на брови. Стоило ему меня увидеть, как он тут же бросил каменный блок, из-за чего тот разлетелся в дребезги, моментально достал лук из-за спины и взял меня на прицел. В его глазах было смятение, непонимание и. Надежда? Скорее всего, она самая. Могу представить, через что ему пришлось пройти. «Здорово!» — поднял я свободную руку в приветственном жесте вверх. Вторым тут будешь! Я сюда приперся еще вчера. Живой, отрешенно сказал он и еще сильнее натянул тетиву. Или это у меня глюки? Или все же живой?» Продолжал бубнить он себе под нос. А левый глаз у него начал дергаться. «Проверить можно. Кровь пойдет, значит, живой. Зеленая жижа, значит, один из мертвецов». «Тихо ты!» Поднял я руки, на этот раз в жесть сдаюсь «Самая быстрая рука в забытом королевстве. Я еще пожить хочу. И так три раза сдох, пока сюда добирался». «Всего три раза?» Удивился он, опуская оружие, ослабляя тетиву. Три, чтоб тебя раза? Я 26 раз сдох, понимаешь? 26 долбаных раз. А когда сюда пришел, мне сказали строить это непонятное сооружение. А я вообще-то химик по образованию, а не инженер. Химик говоришь, улыбнулся я. Значит, будешь тут у нас алхимиком. А про смерти? Да, три раза. Просто я очень хотел жить и очень не хотел умирать. Смог прорваться буквально через армию этих уродов. Если бы не ручей, то сдох бы чей. О, рифма, ха! Мне бы твой оптимизм, — тяжело вздохнул блондин. За сутки я насмотрелся тут всего. Он вздохнул, а потом бросил взгляд на Стеллу. Говоришь, я вторым буду? До меня никто вообще не приходил. Вот прям вообще-вообще. Вообще-вообще никого, — пожало плечами. Я тут реально самый первый. Вот эту херню строю со вчерашнего дня. «Было всего чуть меньше четырех сотен блоков. Остальное я накидал». «Не ты так ускорил процесс», — усмехнулся голубоглазый. «Я за 20 минут всего три блока смог дотащить. А сейчас понимаю, что четвёртый просто не смогу дотащить. Селенок не хватает». «Просто надо думать головой», — усмехнулся я, отставляя меч в сторону. Сняв с плеч плащ, я подошел к каменной, уже почти полностью разрушенной стене здания и спокойно сбил два блока. Это давалось все проще и проще с каждым разом. Скорее всего, просто я понял, как это делать и куда именно надо бить. После того, как я погрузил эти два блока, то с улыбкой на лице, смотря в глаза человеку, проточил их к монументу. Они тут же засветились, как надо обработались и полетели наверх. «Вот это значит хоть немного поработать головой», усмехнулся я, снова накидывая плащ на плечи. «Меня, кстати, Николаем звать. Тебя как? Андрей» кивнул он мне. А после протянул руку, которую я тут же пожал. «Как думаешь, зачем разработчики настолько сильно решили усложнить нам жизнь?» «У них спросим, когда нас отсюда вытащат», пожала плечами. «Отсюда я никак не смогу уследить за тем, сколько времени прошло там, в реальном мире. Может, день, а может и неделя, а может, вообще несколько часов. Они же еще аппаратные ускорения испытывают. Смотрят, как это на нас отобразится». «Если положительно, то, наверное, в будущем для обучения будут применять». не хрен гадать, что будет там», — показал он большим пальцем вверх. «Надо думать о том, что будет здесь и сейчас. А сейчас надо как-то построить вот этот монумент. Кстати, а у тебя что за раса?» «Демоноид», — пожал плечами. «Точные названия — кофы. Типа какие-то потомки теневых демонов. Я даже понял, как именно можно применять свои способности. Идеальные для скрытого убийства». «Кстати, если бы я захотел, ты бы меня вообще не заметил». «Чё это?» — улыбнулся он. «Я пока из лука ни разу не промазывал». «А по тени попасть сможешь?» — усмехнулся я. И тут же шагнул в его тень, в которую тут же провалился и исчез. Нужно было видеть его лицо. Смесь ужаса, удивления, паники и ещё чего-то. Он просто не понял, что сейчас произошло. «Вот я был, а вот я исчез». «Хотя, наверное, как-то можно отличить обычную тень от той, в которой я прячусь. Но да хватит понтов, надо вылезать». «Это что за нахер был?» Тут же гневно начал орать он. «Магия?» — пожала плечами, «Самая обыкновенная магия. И у тебя такая должна быть, наверное. А если нет, то со временем появится. Ты не переживай на этот счет. «Был бы неплохо», — уже спокойно сказал он. А потом покосился на наш недострой. «Ну что, продолжим строительство?» «А у тебя есть, чем развести костер? Жалобно посмотрел я на него. «А то вон крабик поймал, а пожарить не на чем». «Мне попалась медленно тлеющая смесь какая-то». Достал он из почти такой же сумки на поясе знакомый мне горшочек. Открыл его и высыпал содержимое на землю, из-за чего оно тут же вспыхнуло и начало гореть. «Минут на 10 такого хватает. У меня еще два таких горшочка есть». «И почему я раньше до этого не додумался?» Тяжело вздохнул я, после чего поднялся и направился к своему крабу. Разделив тушку на несколько кусков, причем я делал это спешно, тут же начал их жарить. Меч оказался хорошим шампуром, что один, что второй. Правда, от второго дыры в мясе получались больше. Но нам ли выбирать? Мне лично сейчас было плевать. Главное — пожрать. Хоть так. «Эх!» — улыбался я. «Немного отдохнуть, и можно снова приступать». «И как ты это дерьмо так спокойно и с улыбкой ешь?» Смотрел то на меня, то на мясо с презрением Андрей, который так и не решился засунуть в рот хоть кусочек этого деликатеса. «Просто ты еще настоящего дерьма не пробовал», — усмехнулся я. «Вот как попробуешь?» Что-то меня не в ту степь понесло. «В общем, это еще не самая поганая еда, которую я пробовал за свою жизнь. Некоторые гурманы похуже готовят». «Понимаю» кивнул он. «Как-то раз с девушкой тоже ходили в ресторан. В итоге там ничего не съели». «А ты как сюда решился, если девушка там?» удивленно посмотрел я на него. «У меня лично там вообще никого не осталось. Я нырнул сюда без угрызений совести». «Да она тоже вместе со мной погрузилась», мимолётно улыбнулся он. «Вот только боюсь, что она не придет. С ума же сойти можно, пока идешь сюда. А еще этот чертов порог возрождения в тысячу эссенции» которую просто так не соберешь. Все нормально будет», — хлопнул я его по плечу, а после вскочил на ноги. «Ладно, химик», — усмехнулся я. «Давай работать. Когда Стеллу соберём, всем игрокам в этом мире станет чуть проще жить. Чуть-чуть. А там и понятнее будет, куда нам двигаться дальше». «Ну, давай», — поднялся он на ноги и направился в сторону блоков, один из которых тут же сбил и взял в руки. «Ничему ты, блин, не учишься», — тяжело вздохнул я, снимая плач с плеч.